Уже который день, когда мне случается проходить мимо дома Столетовых, я стараюсь быстрее проскочить это место. Я боюсь увидеть сквозь стекла лицо его матери. Да, я старался не беспокоить мать Евгения. Но откладывать эту встречу больше нельзя. Я должен навестить родных Евгения Столетова. Женя родился здоровым, крепким ребенком. Он родился рано утром, в воскресенье. И все женщины в палате говорили, ты, матушка, родила праздного человека. Да, есть такая смешная примета. Она же не верит, что сын умер. Он рос быстро, он чрезвычайно быстро рос. Женя пошел на одиннадцатом месяце. А через две недели он уже ходил, как взрослый. А говорить он начал в полтора года и прекрасно заговорил. Прекрасно. Очень четко и не Картаева говорил слово ромашка. <смех> а у нас двор всегда зарастал белой пахучей ромашкой. Скажите, Евгения Сергеевна, да? вы не помните, когда он узнал о том, что Людмила собирается выходить замуж за технорука Петухова? Ну, это же все деревенские сплетни, Александр Матвеевич. Людмила вовсе не собирается выходить замуж за Петухова. Это выдумки. Да выдумки, это клевета на нее. Женя не имеет от меня тайн. Я все знаю о его сердечных делах. Он очень любит Гасилову, и мы не мешаем ему, хотя мы, конечно, понимаем, что эта девушка Жене не нужна. Так какие бывают трагедии в жизни. Знаете, Женю любит замечательная женщина. Она прекрасна, она... Она удивительно прекрасна. Представьте себе, и Женя тоже, сам того не зная, любит Анну Лукиненок. Он вырезал негров и любил карманные фонарики. Почему он делал это? Это все хижина дяди Тома. Он с пяти лет любил негров. Хижина дяди Тома, это его первое потрясение. А карманные фонарики... Я всегда любила ему читать слух, а Жене исполнилось 6 лет, когда я прочла хижину дяди Тома. Мы долго-долго читали, а однажды он спросил меня, «Мам, а ведь негров, наверное, ночью не видно». Вот он стал собирать фонарики. Как врач я скажу, это было немножко болезненным, уже не слишком восприимчивая нервная система. На Женю имеет большое влияние учитель, Викентий Алексеевич Радин. Да, да, да. Да, Да, он называет историка комиссаром, гордится дружбой с ним. Нет ли у вас сигареты, Александр Матвеевич? Пожалуйста, Евгений, пожалуйста. Благодарю вас. Викентий Алексеевич, единственный посторонний человек, которому Женя рассказала о своем втором потрясении. Пять лет назад с Женей произошло то непременное, что в конце концов происходит со всяким человеком. Пять лет назад вечером, после того, как он прочел ЮГО, 93 год, Женя впервые понял, что когда-нибудь обязательно умрет что это так же реально как вот этот стол он понял что когда-нибудь умрет скажите его столкнули его столкнулись с подножки вагона скажите ради бога евгения какое это теперь имеет значение извините Ильич, извините меня пожалуйста Ну, мне надо в больницу вот дед Женя поговорите пожалуйста с ним простите мы Все эти дни следили за вами товарищ прохоров кажется вы хороший человек и работник а я я ничего не помню ничего не знаю Мне 79 лет я никак не мог добраться до вас у меня не хватает сил на это но я хочу вам сказать товарищ прохоров что моего внука не могли сбросить с поезда. Мой внук сам сорвался с подножки. Вот Евгения не верит в смерть сына. Я не могу подражать ей. Я солдат, я врач, я знаю. Смерть, она всегда выбирает лучших. Я должен... Я... Обязан рассказать все. Я был неправ. Женя, его приятели, они хорошие. Никакие не инфантильные. Они настоящие человеки. А я произносил лозунги мелкотравчатой философией. Вы понимаете, товарищ Прохоров, грош, цена отцам, если они кричат наследникам, вы инфантильный. Мои лазунговые крики только мешали, Женька. Это я! заставлял Женьку бесцельно ходить к Гасилову, стоять перед этим пикардийским быком безоружным. У внука еще мало было фактов. Он лез на штурм с голыми руками. А, а все я. Чего ты Меди, Женька? Чего ждешь? Почему не борешься с Гасиловым? А он был прав. Сто раз прав мой внук. Однажды он сказал, дед, мой революционный дед, как ты не понимаешь, что тебе было легче этот белый, этот красный, этот зеленый, а Гасилов бесцветный. Это было в тот вечер, когда Евгений... В очередной раз ходил к Гасилову. И тот ушел от драки. Величественно пренебрег схваткой, с моим внуком. А Женька тогда был еще безоружен. Он шел на танк с детским пугачом. И вы посмотрите, чем это кончилось. Это кончилось вот чем. Гасилова не сняли с работы, а Женька, а все я.